«The Mood to Be Woot» – «Желание быть любимой» – композиция Дюка Эллингтона, 1944 год. «The Ermo» – в оригинале имя профессора Манжеманш, буквально «Скушай ручку», чем и объясняется вывеска на его доме. Имя это образовано по аналогии с именем доктора Хакенбуша, по-немецки буквально «Руби куст», персонажа фильма «Братьев Маркс», популярных в 30-е годы комических актеров. Однажды на скачках, которая, изменив его на французский лад, Виан избрал одним из своих многочисленных псевдонимов. На «Профессоре» были черный костюм и ярко-желтая сорочка. Сочетание черного и желтого цветов – одно из самых любимых вианом Характерно, что именно желто-черной обложкой Виан склонен был объяснять успех детективных романов так называемой черной серии. «Слэп Хэппи» Шальной от счастья. Композиция Дюка Эллингтона. 1938 год. Мастерская Гершвина. Владельцем мастерской Виан делает Джорджа Гершвина. 1898-1937 годы. Известного американского композитора, подготовившего возникновение симфонического джаза. Аптекарь в костюме Цезаря Борджа. На картине «Аптекарь» человек с самой гуманной профессией, предстает неким символом зла. Римский род Борджа прославился своими злодеяниями. Цезарь Борджа, 1476-1507 годы, герцог Романьи, совершил множество убийств, избавляясь от своих врагов. У Виана он, кроме того, приобретает черты царя Эдипа. Мертвецы без потребления, с комментариями Кьерке Гора. Пародируется название пьесы, Жан-Поль Сартра «Мертвые без погребения» 1946 год. Датский теолог и философ Серенг Еркегор 1813-1855 годы, чьи труды оказали большое влияние на философию экзистенциализма, естественно, не мог комментировать произведение Сартра, пример излюбленного Вианом анахронизма. Нимфея. Подумать только. возможно Источником этого образа послужило название второго акта пьесы Тристана Цара, 1896-1963 годы, «Воздушное сердце», 1921 год, «Цветок из твоего легкого». Кроме того, описание кувшинки, убивающей Хлою, близко к эпизоду из романа Фолкнера «Москиты», 1927 год где усталость героини сравнивается с огромным ядовитым цветком, распускающимся в ее теле и душащим ее. Джимми Нун, 1895-1944 годы, американский кларнетист, руководитель джаз-оркестра, ученик беше Улица Джимми Нуна — еще одна музыкальная улица в романе. Махагани Холл де Лулу Вайт В начале 20 века увеселительное заведение в Новом Орлеане, прославившееся своими пианистами и джаз-оркестром. Жюль Ромен, 1885-1972 годы. Французский писатель, автор многотомной эпопеи «Люди доброй воли» 1932-1946 годы, на которую и намекает Виан. Появление трубки мира в руках владельца книжного магазина, объясняется тем, что название эпопеи ассоциируется с евангельским текстом, который в переводе с французского значит «Мир на земле людям доброй воли» русский канонический перевод «И на земле мир, в человеках благоволение» Виан снова пародийно обыгрывает Библию. «Он и не он» пародируется название книги Жан-Поль Сартра «Бытие и небытие» 1943 год. Памиан Эдуард Пазерский, де, 1875-1964 годы, французский писатель, гастроном и врач-гастроэнтеролог. Блюда по Памиану, рассчитанные всего лишь на удобоваримость и занявшие место изысканных лакомств по гуфе, еще одно свидетельство трагического разрушения окружающего героев мира. Блюз оф де Вагабонд, или Багас Блюз, Блюз «Братяги». Композиция Дюка Эллингтона, 1929 год. Барни Бигард. Кларнетист в оркестре Дюка Эллингтона в 30-е годы считался лучшим джазовым кларнетистом. Мисти Монинг. «Утренний туман». Композиция Дюка Эллингтона, 1928 год. Исполнялась с участием Бигарда и Ходжеса. Блюз «Баблз». Несколько искаженное название композиции Дюка Эллингтона «Голубые пузыри», 1922 год. Внизу, перед приземистыми автоматами, в качестве возможного источника этой сцены называют, в частности, фильмы Чарли Чаплина «Новые времена», 1935 год, и Фрица Ланга «Метрополис», 1926 год. В ней нашел отражение и личный опыт Виана, инженера по образованию. Сенешаль полиции. Сцена смерти Шика выполнена Вианом с использованием элементов поэтики американского боевика. Полицейские получают типичное американское имя Дуглас. В названии же их оружия, уравнители, содержится аллюзия на рекламу известной американской оружейной фирмы. Бог создал людей, полковник Кольт сделал их равными. Револьверы марки Кольт стояли на вооружение американской полиции. Партр все дни напролет проводят в маленьком кафе. Намек на то, что в послевоенные годы центром времяпрепровождения приверженцев экзистенциализма стали бары и кафе в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре. Достаточно было стать завсегдатаем одного из них, чтобы прослыть экзистенциалистом. Резиденция самого же амбульсатора находилась в кафе Флора на бульваре Сен-Жермен. Тон Эвани Марке Этот игрок в сексбол носит в чуть измененном виде имя, стоящее в заглавии стихотворения Раймона Кено «Дон Эване Марки», 1943 год. Восемь стихов этого текста содержат в себе анаграмму имени автора. Дюжина томиков Николя Каласа, то есть автора единственного и весьма неудачного романа «Очаги пожара», 1938 год чье имя возникает в романе очевидно благодаря созвучию с именем повара Николя. Юлиан-Заступник. Пародируется имя Юлиана-Отступника, римского императора IV века, известного своими гонениями на крестьян. Мемфис. 8 марта 1946 года. Давенпорт. 10 марта 1946 года. Датировка книги «Обычная для Виана. Мистификация». Виан никогда не бывал в Америке. «Пена дней» была написана за два месяца, март-май 1946 года. 10 марта — день рождения Виана. Мемфис-город на юге США, родина Мемфис-Слима, видного джазового певца и пианиста. Тавенпорт — родина американского трубача Пикса Байдербека, 1903-1931 годы, одного из кумиров Бориса Виана. Упоминая два этих города, автор еще раз подчеркивает музыкальность своего романа.